Текст 8. «И видел я Отца Небесного в пространстве света, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой», число 11 – это соединение духовной основы духа и души с сознанием, где душа строит через дух личность сознания, где свет, несущий знания, соединен с самим человеком, а человек понимает суть света знаний, где человек видит другого человека, его познаёт по знаниям и задачам, как и себя, где я, сын мой». Передаю тебе знания один к одному, а ты один к миллиону, миллионам людей. Таков закон, который гласит, получивший истинные знания должен быть в истине и в свете, чтобы точно передать их. Где другой человек, слыша и видя их, передает всем, как всеобщее знания исходящие из души человека. Где цифру один можно и нужно соединить с еще одной цифрой «один». И получить плюс бесконечность и минус бесконечность, получить прямую линию и путь, ребро и грань кристалла, импульс души и управляющую структуру, где дух с душой объединены, где дух со структуры души светом структурирует сознание через структуру расширения и управления, чем сознание духовно и структурно растет, имея в основе своей структуру духа как структуру света. И благодарю я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.